Глава 28 «Откуда там взялся этот моллюск?» — спросил меня дракон, и он, похоже, всерьез считает, что у меня есть ответ. Варган убрал палец, и теперь я уставилась на него непонимающим взглядом. «Откуда мне знать?» — только и сказала я. «Значит, не знаешь». Дракон отстранился и издал разочарованный вздох. «Ты даже ничего не видела? Ничего подозрительного?» «Какие-то звуки, тени, странные явления природы», — допытывался он. «Нет», — отрезала я и с опаской посмотрела на дракона. «Меня пугает этот допрос». «Я опять в чем провинилась?» — прямо спросила я. «Нет», — неожиданно на суровом лице появилась улыбка. «Ты не виновата. Это я не должен был оставлять тебя одну так надолго». «Ты снова спас меня», — неловко констатировала я. «Спасибо еще раз. Кстати, если этот моллюск так ядовит, то как же ты меня вылечил?» «Забрал яд себе», — Произнес Варган странную фразу. «В смысле, высосал?» — нахмурилась я. «Так и вижу, как дракон припал к моей стопе и усердно работает ртом». «Нет, вытянул из твоей сущности саму энергетику яда, полностью его нейтрализовав», — объяснил дракон. «И я вроде бы даже уловила смысл сказанного». А почему тогда яд не отравил тебя? Спросила я с подозрением, прищурив глаза. Дракона такой ерундой не возьмешь. Короткий и емкий ответ. Спасибо, повторила я. Я бы без тебя пропала. Прозвучало очень нежно, и я поспешила добавить. И пусть без тебя я бы вообще не оказалась на этом острове. Все равно спасибо тебе за все. Марина, устало закатил глаза Варган. Ты попала сюда не из-за меня. «Тебя похитили темные силы и намеревались утопить. Меня, кстати, тоже. Причина твоих бед не я, а те, кто хочет от нас избавиться», проговорил он медленно и терпеливо. «Король и моя близняшка?» — уточнила я. «Думаю, тут замешан еще и дядя моего спасителя, но мне этого знать не положено». «Они тоже», — помрачнел Варган. «Да, но не ты», — вынужденно согласилась я. Сейчас все кажется совсем не таким, каким было, когда я только попала сюда. Пожалуй, я вынуждена согласиться с тем, что Варган не злодей. Его поступки сложно назвать правильными, но он действует не из соображений корысти или мести. Драконом движет долг и честь. И все-таки: Ведь не похить ты меня, мы бы не попали в шторм. Я бы не оказалась на грани жизни и смерти, не удержалась я от упрека. Варган лишь усмехнулся. «Думаешь, не появись я, и твоя жизнь была бы менее ужасна? Марина, тебя вызвали за тем, чтобы всучить мне. Если бы ничего не получилось, тебя бы задушили, а тело выбросили в океан», — припечатал он, обрисовав нерадужную картину. «Похоже, умереть в океане — моя судьба в этом мире», — вырвалась у меня с нервным смешком. «Ты не умрёшь в океане», — заверил Варган. Я не позволю. Но для того, чтобы я мог защитить тебя, ты должна быть все время рядом». «На что это ты намекаешь?» — прищурилась я. Моя реакция дракону явно не понравилась. Он начал говорить медленнее, тщательнее подбирая слова. «Скажи, неужели мысль о браке тебе так противна?» — выговорил Варган. «О, боже!» — простонала я и закрыла лицо руками. «Так вот, о чем он говорит». «Варган, лучше убей меня», — прямо сказала я. «Не мучи меня. Сразу задуши, чтобы не мучилась». «Почему?» — обреченно выдохнул дракон. «Почему ты так относишься к этому?» «Я никогда не выйду замуж за незнакомца», — воскликнула я. «Это не...» «Почему за незнакомца?» — перебил меня дракон. «За знакомого мужчину». «За кого?» — рассмеялась я. Варган, в этом мире у меня из знакомых только ты. Так выходи за меня! воскликнул дракон, вскинув руки. Что? Я чуть с кровати не упала от такого предложения. Любого другого мужчину можно было бы заподозрить в несерьезности, но только не Варгана. Он никогда не шутит, если речь идет о чем-то серьезном. Неожиданно меня осенило. О Боже! Я обреченно закатила глаза, поняв, в чем тут дело. «Варган, я все поняла». «Что поняла?» — удивился он. «Я-то травила тебя», — заявила я. «Варган, ты сходишь с ума». На несколько секунд дракон застыл с таким выражением лица, словно его огрели арматурой по затылку. Но когда он расхохотался в полный голос, я растерялась. «Что я такого сказала?» А тем временем дракон смеялся долго, минуты две, прямо-таки заливаясь смехом. «Никогда не думал, что в ответ на предложение руки и сердца услышу такое», — сквозь смех выдавил он. «Как любят боги смеяться над нами», — выдавил он, прекратив смеяться. Из его груди еще вырываются короткие смешки, но дракон хотя бы может говорить, не заливаясь, словно конь. «Кто ты, кто я?» — покачала головой я. Мне вот совсем не до смеха. Зачем самому хранителю мира брать в жены меня, девушку из ниоткуда? Мне странно говорить об этом всерьез. «Может быть, именно поэтому?» — предположил Варган, глядя на меня с загадочной полуулыбкой. «Я прожил здесь с тобой целый месяц. Ты порядочная, неискушенная, скромная и умная», — осыпал меня комплиментами дракон. «У тебя нет связей, нет интересов. Ты не будешь продвигать политику своего клана. Я оценил то, как ты потребовала от меня защитить остров. Не отмахнулась от чужой беды, а вопреки всему требуешь помочь. Мне это нравится. Ты отважная и добрая девушка», — подытожил он. Я так поняла, что это была торжественная речь перед помолвкой. Осталось только достать колечко в коробочке и встать на одно колено. Но вряд ли дракон станет так унижаться. «Похоже, он ожидал, что на колени упаду я, расплачусь от счастья и буду целовать его ноги». «Уточни, чего именно ты от меня хочешь?» — попросила я. «Я предлагаю тебе стать моей невестой, а затем, возможно, женой», — озвучил свои намерения Аварган. Сказано, это было без глупой романтической улыбки, а предельно серьезно, словно мы обсуждаем серьезную сделку. «По сути, так оно и есть». «Возможно», — протянула я. «То есть мы можем и расстаться?» — уточнила я. «Не верится мне, что все как в сказке. Варган не из тех, кто способен поддаться минутной страсти и сделать своей женой первую встречную». «Я не уверен, что ты захочешь выйти за меня и принять правила моего клана», — признался Варган. Я удивилась, что причиной своей неуверенности он назвал мое нежелание». Ты Идеально подходишь мне по своим морально-волевым качествам, но твое мировоззрение существенно отличается от моего. Я еще не понял, в чем конкретно наши культуры различаются, но одно абсолютно ясно: ты не привыкла подчиняться мужчине. Дракон сделал неожиданный вывод. На моем лице отразилось глубокое недоумение, и Варган продолжил: законы моего народа. «Предписывают женщине полностью подчиняться власти мужчины». «Но разве я тебе не подчинялась?» «Не удержалась от возмущения я». «Если я говорю остаться на пляже, то ты и шагу в лес не должна ступать». Варган припомнил мне тот случай месячной давности. «Если я приказываю не покидать безопасное место, ты должна слушаться. Но ты споришь со мной при каждом удобном случае» прозвучала без упрёка и даже с улыбкой. «Зачем же ты делаешь мне предложение, если считаешь, что я не гожусь на эту роль?» вздохнула я. «Я не сказал, что ты не годишься», улыбнулся Варган. «Я сказал, что тебе будет сложно смириться с такой жизнью. Ты вряд ли сможешь влиться в такое общество». «А если я не буду подчиняться, ты начнешь бить меня и всячески принижать, вплоть до того, что в один прекрасный день «Выгонишь меня из своего сказочного замка, как собаку», — произнесла я и тут же пожалела о том, что озвучила свои мысли. Варгану не понравилось услышанное. Взгляд потемнел, а лицо заострилось. «Если дракон берет себе жену, то она остается женой до конца дней своих или дракона», — произнес он холодно, чеканя каждое слово. «У нас не принято обижать жен». Я никогда не слышал, чтобы дракон отослал куда-то свою избранную. Женщина — рычаг воздействия на дракона. Какой же дурак отпустит ее от себя и даст преимущество недоброжелателям? «Ты так говоришь, будто от нелюбимой супруги лучше избавиться физически», — брякнула я. Лицо дракона сделалось таким, словно у него сейчас голова лопнет от моих предположений. Около минуты он открывал и закрывал рот, подбирая слова и, наконец, выдал. «Дракон связан со своей супругой кровной брачной связью. Убить жену невозможно, это будет самоубийство». «Куда же вы деваете надоевших жен?» не сдавалась я. «Нам не надоедают наши женщины», — взорвался Варган. «Кажется, он пожалел о том, что я пришла в себя. Спящая и молчащая, я нравилась ему гораздо больше». «Дракон женится раз в тысячелетие», «И ты принял такое важное решение после месяца общения со мной?» Совершенно запуталась я. «Да», — коротко ответил Варган безо всякой запинки. «Если ты согласишься, обещаю, сожаления не будет. Я сделаю твою жизнь лучше, чем она была раньше. Я дам тебе защиту. Никто не посмеет тебя обидеть». «А если я откажусь?» — осторожно уточнила я. «Тогда на каждом шагу меня будет подстерегать опасность?» «Я не смогу гарантировать твою безопасность», — честно признался Варган, полыхнув раздражением. «Ты очень ценная. Многие захотят тебя заполучить. Лучший способ оградить тебя — максимально приблизить к себе». «Так это сделка», — констатировала я. «А, эм, брак будет фиктивным, я правильно понимаю?» «В каком смысле?» — нахмурился дракон. «Мы же не будем мужем и женой по-настоящему», — попыталась донести до него я. «Почему же?» Варган усмехнулся очень мужской усмешкой, от которой мгновенно стало понятно. «Он имеет на меня виды». «Брачный ритуал предполагает обязательное вступление в близкие отношения. Без этого магия не сработает», — объяснил он. «Но я...» — растерялась я. «Меня бросило в жар, затем в холод» а потом и вовсе голова закружилась. Это как-то неожиданно. «Хочешь сказать, что я тебе не нравлюсь?» склонил голову на бок Варган. Судя по его интонации, он обиделся. «Нет», — обронила я. «То есть, да? Нет, то есть, не то чтобы...» «Мама!» — воскликнула я и закрыла лицо руками от стыда. «Тебе уже двадцать», — протянул дракон. Я по голосу слышу, как он улыбается. «Почему ты так реагируешь на естественные вещи?» «Не знаю», — буркнула я, не открывая лица. «Ладно», — вздохнул Варган. «Думай, отдыхай, а я пока пройдусь. Давай проверим, готова ли ты. Моя просьба — не вставай без острой необходимости, не занимайся никакими делами, просто лежи и выздоравливай, хорошо?» — миролюбиво произнес Варган. «Постараюсь справиться с заданием». Слабо улыбнулась я. Обида кольнула сердце. Дракон так и не рассказал мне о том, что нас нашли. Это же так важно. Почему он промолчал, даже не намекнул на то, что через три дня мы покинем остров? Как это понимать? «Неужели собирается продать меня на рабовладельческом рынке?» мелькнула тревожная мысль. «Да ну, глупость. Рабыням не предлагают замужество. Варган что-то уловил в выражении на моем лице. И это что-то ему не понравилось. Марина, с подозрением протянул он. Яд моллюска странно воздействует на сознание. Это явление мало изучено. Но отравленные люди, если они, конечно, выжили, еще неделю жалуются на нестабильное эмоциональное состояние. Так что, если вдруг у тебя есть какие-то странные мысли, лучше сказать мне об этом. Дракон внимательно посмотрел на меня. «Э-э-э-э», растерялась я, с тех пор, как я попала на остров, у меня все мысли странные, призналась я, нервно улыбнувшись. Варган прищурился. Я скоро вернусь. Будь здесь, не уходи, строго наказал мне дракон и быстро сбежал вниз по лестнице. А вдруг он продал меня демонам? Пронеслось в голове, стоило услышать звук хлопнувшей двери. Я тряхнула головой. «Поразительно, но мое сознание словно раздвоилось. Одна его часть то и дело отыскивает второй смысл в словах дракона и подозревает его во всех грехах сразу, а вторая пытается унять первую и с удвоенной силой взывает к благоразумию. «Он хочет убить нас и принести в жертву своим богам», — вопит что-то внутри меня. «Это бред», — кричу я сама себе. «Мне нужно отвлечься. Срочно». Недолго думая, я потянулась к сундуку и откинула крышку. Книги лежат на самом дне, и сейчас самое время их почитать. За целый месяц мне удалось осилить лишь пару глав. В основном там была мифология о появлении драконов, обычаи и никакой конкретной пользы. Признаюсь, я потеряла интерес и предпочитала чтению «Прогулку по пляжу» или «Любование звездным небом». Иногда мы с Варганом прогуливались по джунглям, общались. Он рассказывал мне о драконах и магии, но почти никогда о себе лично. Я полистала книгу, пробежалась глазами по страницам. В главе «Брачные обычаи» описываются мифы о драконе, спасшем свою суженую из лап чудовища. Мои глаза сами собой закатились. В этом мире смешивают мифологию и конкретные факты в такой коктейль, от которого у кого угодно мозги заплывут». В общем, в благодарность прекрасная дева накормила своего спасителя ужином, который сама же и приготовила. Дракон восхитился ее кулинарными талантами и решил сделать девушку своей женой. На этом моменте я усмехнулась. Решил захомутать себе повара и до конца жизни есть от пуза. Хитрый и проницательный народ эти драконы. Я прочитала, что же случилось дальше, и смеяться мне расхотелось. Твой стол мой стол, моя пища, твоя пища, твоя душа мой дар да более знакомые слова, выведенные на странице книги. Либо Варган заглядывал себя и руководствовался сказкой при общении со мной, либо это универсальная формула общения с будущей женой. От такой догадки у меня внутри что-то подозрительно ёкнуло. Чтобы защитить любимую, дракон возвел для нее надежный замок, построенный на его магии и крови. Он привел невесту под крышу нового дома и разделил с ней ложа. В памяти вспыхнула наша первая ночь в этом домике, когда мы с Варганом проснулись в одной постели. Если смотреть буквально, то мы с ним разделили ложа. Но считается ли это? Обычно применительно к мужчине и женщине выражение «разделить ложа» используется очень однозначно. Вряд ли полежать вместе будет достаточно, чтобы... Чтобы что? Заключить помолвку? Брак? Но ведь тогда получается, что Варганс планировал сделать меня своей невестой, а может, даже и женой, с того момента, как мы здесь освоились. Не может быть простым совпадением то, как он выклянчивал у меня ужин, давился горелыми бананами, а потом и вовсе произнес те же слова, что и дракон из сказки. Магия дракона и его с ужиной слились воедино. Они жили долго и счастливо, и подарили этому миру много драконов. Вот и сказочки конец, а кто слушал, тот хочет накрутить хвост варгану. Он предложил мне стать его женой только сейчас, но по всему получается, что он решил поинтересоваться моим мнением лишь тогда, когда уже все сделал и все решил. Я его невеста или уже нечто большее? У меня в голове не укладывается. Как такое возможно? Зачем это Варгану? Он знает меня всего месяц. У меня нет ни связей, ни власти, и даже собственной магией я владею как обезьяна топором. «Может, он сумасшедший? Любит экстрим?» «Нет, здесь что-то другое». Варган умен и прозорлив. «Если он затеял такое безумное дело, значит, ему это очень нужно». «В одном я не сомневаюсь. Дракон и вправду намерен меня защищать. Он не из тех, кто способен хладнокровно бросить девушку в бездну. Так ведь?» «Марина», — раздался голос Варгана внизу. «Он вернулся». Я спешно сунула книги под подушку и застыла в позе солдатика, вытянув руки по швам. «Как ты?» — бросил мне дракон и схватил стоящий здесь же стакан. Он наполнил его голубоватой жидкостью и протянул мне. «Это что?» — встрепенулась я. «Оно поможет тебе успокоиться», — объяснил Варган. «Я спокойна», — заявила я с глазами по пять копеек. «Выпей». — настоял он, протягивая мне стакан. «Обещаю, станет легче». «Он хочет опоить тебя и завершить то, что начал», — завопила неадекватная часть меня. «Если бы хотел, мог бы сделать все пока я валялась здесь без сознания», — возразила ей та, которая еще сохраняет разум. Закрыв глаза, я выпила всю жидкость одним залпом. Сложно сказать, как именно подействовало снадобье. Я вот ни капли не сомневаюсь в том, что Варган добыл его на прибывшем корабле. Через пару минут я начала чувствовать необычное умиротворение. Мысли успокоились, сердце перестало беспокойно биться о ребра, и стало очень легко. В голове появились новые мысли. «Варган», — обратилась я к дракону, — «ты бы смог предать меня?» Вопрос прозвучал неожиданно даже для меня. А уж дракон и вовсе оторопел. Он ответил мне изумленным взглядом. Я не приемлю предательства ни в каком виде. Наконец нашелся он. А почему ты спрашиваешь? Хочу понять, можно ли доверять тебе. Без запинки ответила я. После сна добья разуму вправду прояснился. Все стало понятно и очевидно. Если я соглашусь вериться тебе, то многим рискую. Буквально всем. Ты легко можешь обмануть меня, подставить, предать, убить, и мне от этого не защититься. Только я остается, что надеяться на твое благородство и порядочность, а это величина эфемерная. Ого, как я загнула. Если бы ты знала о наших традициях, у тебя бы не было таких сомнений, <с hum> сдержанно ответил Варган. Я отметила, что он переоделся и в какой-то веке надел рубашку. Все то время, что мы здесь жили, дракон разгуливал топлес. Допустим, согласилась я. Классная одежка, кивнула я на его одеяние. Это... Варган неловко пробежался пальцами по пуговицам. Тут... Он не часто теряется и не находит слов, а тут по-настоящему растерялся. И у меня появилась отличная сорочка, прозрачно намекнула я. Варган, ничего не хочешь мне рассказать? Марина, ты нестабильна. Я не хочу тебя шокировать, признался дракон. Неужели что-то может шокировать меня сильнее, чем внезапное замужество за драконом, которого я знаю целых четыре недели, хмыкнула я. Ты продал меня демонам? предположила я. Варган беззвучно рассмеялся от такого предположения. Ты продал демонам себя? «Ты построил фабрику по производству одежды?» «Варган, говори правду!» «Марина», — выдохнул он, улыбаясь во весь рот. «Когда ты наткнулась на моллюска...» От его буквальности я чуть не поперхнулась. «Я понял, что теряю контроль над ситуацией. Нужно было что-то решать. Тогда я рискнул и отправил с берега сигнал, маячок, дающий понять, где я нахожусь. Нам с тобой повезло». «И этот сигнал увидели мои друзья. Они здесь», — сообщил он и внимательно посмотрел на меня. «Так-с», медленно кивнула я. «Теперь многое становится понятным. А демоны?» «Подозрительно спокойны», — цокнул языком дракон. «То есть все это время ты мог подать сигнал бедствия, но не делал этого, опасаясь атаки демонов», — с опасной расстановкой протянула я. И вот, когда ты, наконец, сподобился, ничего не случилось, и никто на нас не напал. Я посмотрела на будущего мужа, как на идиота. Я все правильно понимаю?» Варган метнул вороватый взгляд в окно. «Мне кажется подозрительным то, что происходит», — признался этот ящер хвоста. «А может, все дело в том, что ты ошибся?» — сквозь зубы процедила я. Ей-богу, несмотря на действия снадобья, я начала злиться. Варган, зарычала я, теряя терпение. Возможно, нам просто повезло, нашелся он. Повезло? рявкнула я, пораженная его словами. Мы проторчали месяц на этом острове, а если бы меня не укусил этот речной монстр, то сидели бы здесь еще дольше. Тебе не нравится остров? Нагло усмехнулся дракон. Да он издевается? По-моему, нам здесь было очень хорошо. Тут уж меня не смог сдержать даже успокаивающий отвар. Я выдернула из-под себя подушку и швырнула ее в бессовестную ящерицу. Она, кстати, легко перехватила метательное орудие и рассмеялась. «Марина, нельзя рисковать», — произнес он. «Посидели бы мы здесь лишний месяц, ничего страшного не произошло бы. Даже сейчас я нутром чувствую, что нам грозит опасность. Пока не выберемся с проклятых островов, Она не исчезнет. «А когда мы выберемся?» Устало вздохнула я. «Через три дня отплываем», — отрезал Варган. «Почему так долго?» — капризно застонала я. «Поехали сейчас!» «Во-первых, ты не готова». И снова дракон улыбается во все зубы, будто его смешит каждая моя фраза. «Вспомни, как ты перенесла предыдущее плавание. Во-вторых, нужно пополнить запасы еды и воды». «А это дело не быстрое». «Запасы одежды, однако, мы уже поправили», — заметила я. «Марина, ты так и не дала мне свой ответ». Снова вернулся к теме брака Варган. «Хочешь сказать, ты примешь мой отказ, если таковой случится?» — фыркнула я. «Так и подмывает сказать что-то вроде. все равно ритуал уже почти завершён, так зачем тебе вообще мое согласие?» «Но если быть честной до конца, то за все это время...» Варган ни разу не делал мне грязных намеков и не пытался затащить в постель. Иногда целовал в качестве дисциплинарной меры, но это другое. «А ты собираешься мне отказать?» Варган постарался выглядеть спокойным и отстраненным, но в его словах промелькнуло отчетливое недовольство. «Нет, отказ он не стерпит». «Я понятия не имею, на что соглашаюсь, и ты прекрасно об этом знаешь», — не поддалась я. «Поверить не могу, что уговариваю девушку выйти за меня», устало вздохнул Варган, возведя глаза к потолку. «Ах, простите, что задеваю ваше драконье самолюбие», — ахнула я. «Думаю, боги пытаются меня проучить», — неожиданно заявил Варган. «Сбить спесь за все, что я делал раньше, и за то, как жил». Он о чем то задумался. «То есть я — твоя божественная кара», — констатировала я. «Замечательно!» «Ты заставила меня вспомнить о том, что я не всесилен», протянул дракон с загадочной улыбкой на губах. «Я больше не хочу об этом забывать». «А как мне заставить тебя придумать способ вернуть меня в родной мир?» вбросила я новую тему. «Боюсь, такого способа нет», ответил Варган. «Однако, если нам удастся выяснить, как именно с помощью темной магии удается похищать людей из твоего мира, я смогу переместить сюда кого-то из твоих близких. Например, твою мать», — огорошил меня дракон. «Правда?» — с замиранием сердца спросила я. «Если представится такая возможность, я обязательно ее использую», — пообещал мне Варган, и я ему поверила. «Хорошо», — кивнула я. «Стану твоей невестой. Куда уж мне деваться?» — прозвучало слишком обреченно. Моему суженому такая интонация не понравилась. Он явно рассчитывал на что-то более искреннее и радостное. «Я не принуждаю», — прохладно напомнил он. «Если не хочешь, то не стоит ради меня идти на жертвы», — не удержался он от саркастической насмешки. «Это не жертва. Это рискованная сделка», — поправила его я. На лице дракона промелькнуло странное выражение, озадаченность, смешанная с удивлением и уважением. «Ладно», — выдавил он и решительно поднялся на ноги. «Сделка так сделка. Я представлю тебя своим людям, как свою невесту. Для всех остальных ты неназванная спутница. Твое лицо будут прятать и охранять». Сходу начал расписывать он мои радужные перспективы. «О боже, зачем?» — закатила глаза я. «Для твоей безопасности». Варган дал понять интонацией, что возражений не принимает. «А пока отдыхай. К вечеру накормлю тебя говядиной», — пообещал он, и у меня загорелись глаза. «Правда?» — с надеждой ахнула я. «Правда», — рассмеялся Варган. «А когда высадимся на сушу, даже побалую тебя сладостями», — подмигнул мне дракон. «Решил задобрить меня, чтобы не соскочило?» — усмехнулась я. Мой жених удивленно обернулся. «Хочу, чтобы ты поправилась», — выдал он неожиданно. «Слишком худая». Бросив эту обидную фразу, Варган вышел из спальни и отправился на корабль. «Я худая? Еще бы. Будучи студенткой, особенно не отъешься. А здесь за целый месяц вынужденной диеты мы оба изголодались, и я похудела килограмма на три». Раздумывая о своей фигуре, Я сама не заметила, как уснула. Помню, что перед тем, как окончательно упасть в объятия морфия, в голове мелькнула странная мысль. «А ведь он женился на мне и даже ничего не сказал».